В гильд вернулась тишина, стирая все следы посетителя. Тишина, лишённая воспоминаний и эмоций. Глядя на кресло, в котором ещё несколько секунд назад сидел Хера-Хера, Мамонга выплюнул слова, которые собирался сказать в конце. «Я понимаю, что ты устал, но поскольку сегодня последний день игры, и ты уже здесь, можешь остаться до самого конца». Конечно, ответа не последовало. Хера-Хера уже вышел в реальный мир. Эх. Мамонга выдохнул от самых глубин сердца. Он не решился сказать эти слова. Их краткого разговора было достаточно, чтобы стало ясно, что хера, -хера всегда уставший. Но Хера-Хера увидел письмо, которое он прислал. И показался сегодня, в последний день Игдрасиле. Даже за это следовало быть благодарным. Желать большего уже выходит за рамки приличия. Мамонго уставился на кресло, где сидел Хера-Хера, и затем осмотрелся. Он увидел тридцать девять кресел, где должны были сидеть его старые товарищи. И после того, как он быстро осмотрелся, взгляд снова вернулся к креслу Хера-Хера. «Давай встретимся вновь в другом месте». «Давай когда-нибудь снова встретимся. Увидимся снова». Время от времени он слышал такие фразы. Но почти никто так и не сдержал слова. В Игдрасиль никто не вернулся. «Когда же и где мы снова встретимся?» Полечи Мамонги сильно затряслись. Затем истинные чувства, которые он уже давно сдерживал, выплеснулись наружу. «Не шутите так!» Неистово закричав, он ударил ладонями по столу. Посчитав это действие атакой, система рассчитала бесчисленные переменные, такие как урон от голых рук Мамонги и структурную защиту стола. И отобразил результат. Число 0. Это место! Великий склеп Назарика! Которое мы построили все вместе! Как могли мы все от него так легко отказаться?! После неистового гнева, пришла пустота. «Нет, не так. Они не отказались. Они просто столкнулись с выбором между реальностью и фантазией. Ничего не поделаешь. Никто никого не предавал. Должно быть, для них это был трудный выбор», — прошептал Мамонга, будто убеждая самого себя, и поднялся с кресла. Он подошел к стене, на которой висел единственный посох. «По мотивам Кацудея», Обвитого двумя змеями магического жезла греческого бога Гермеса – символа медицины, посох обвивали семь змей. Во рту каждой извивающейся змеи было по драгоценному камню разного цвета. Рукоять была прозрачной, как кристалл, и испускался голубовато-белый свет. Этот посох превосходного качества был оружием гильдии. Каждая гильдия обладала лишь одним таким – Этот предмет, можно сказать, был символом гильдии Айнс-Оалгоун. Изначально гильдмастеры должны были такое оружие носить с собой. Так почему же он висит на стене, как украшение? Потому что символизирует саму гильдию. Разрушение оружия гильдии означает роспуск гильдии. Вот почему это оружие хранится в самом безопасном месте гильдии – и его могущественные способности никогда не видят дневного света. Даже знаменитая гильдия, такая как Айнс-о-Алгоун, не была исключением. Именно поэтому посох никогда не был у Мамонги в руках, несмотря на то, что был сделан специально для него, а вместо этого украшал стену. Мамонга протянул руку к посоху, но на полпути остановился. В этот самый миг... Хотя сервер Игдрасиля скоро выключат, он почувствовал колебания. Он не хотел испортить созданные всеми вместе славные воспоминания. Дни, когда они частенько вместе отправлялись на поиски приключений, чтобы создать оружие гильдии. Старые добрые времена, когда они разделялись на команды и как будто на соревновании собирали материалы. Спорили по поводу того какой должен быть внешний вид у посоха. И объединяли идеи каждого, делая его по крупицам. Это был зенит могущества Айнс О'Алгоун, наиболее прославленные времена. Кто-то заходил так далеко, что напрягал устало от работы тело, чтобы зайти в игру. Кое-кто даже заходил в игру после большой ссоры с женой по той причине, что он с семьей проводит мало времени. А некто, смеясь, говорил, что взял оплачиваемый отпуск. Были времена, когда они проводили весь день, болтая и восхищаясь простыми историями. Были дни, когда они планировали приключения и собирали сокровища. Времена, которые они проводили в рейдах или захвате замков враждебных гильдий. Дни, когда они уничтожали каждого найденного скрытого босса они нашли бесчисленное множество неисследованных ресурсов. Они размещали различных монстров в своей базе и отбивали атаки вражеских игроков. Но сейчас никого не осталось. 37 из 41 человека вышли из гильдии. И хотя оставшиеся трое номинально оставались ее членами, Мамонго не мог вспомнить последний день, когда они приходили, за исключением сегодня. Мамонга открыл консоль и зашел на страницу с рейтингом. Однажды они стояли на девятом месте и с более чем восьми сотен гильдий, но сейчас опустились на 29. девятая. Тем не менее, это не так плохо по сравнению с сорок восьмым и их самым низким местом в рейтинге. Гильдии удалось сохранить свое место не из-за подвигов Мамонги, а благодаря предметам, оставленным его старыми товарищами реликвиям прошлого. Хотя сейчас гильдия была в руинах, было время, когда она сияла. Плод тех времен. Оружие их гильдии – посох Айнс-Ол-Гуун. Во время такой разрухи Мамонга не хотел брать с собой оружие, наполненное их славными воспоминаниями. Однако его охватило противоречивое чувство. Все это время Мамонга подчеркивал важность голоса большинства. Хотя он был гильдмастером, на самом деле он исполнял только мелкую работу, например, общался с людьми. Вот почему в эту секунду, когда вокруг никого не было, ему впервые захотелось использовать свою власть гильдмастера. Этому наряду не хватает величия. Пробормотав самому себе, Мамонго нажал несколько кнопок консоли и оснастил свой аватар экипировкой, подобающей позиции видного гильдмастера. Экипировка в Гдрасиле подразделялась в соответствии с количеством характеристик. Чем больше характеристик, тем выше качество оружия. Начиная снизу, классы были такими: простые, неплохие, хорошие, отличные, наследственные, реликтовые и легендарные. Но сейчас Мамон вооружился до зубов высший класс божественный. На лишенных кожи пальцах было девять колец, каждая с различной силой. Более того, ожерелье, перчатки, ботинки, плащ и браслет были все божественного класса. Даже по одной стоимости это были шедевры огромной ценности. С плеч свисала великолепная мантия, а в ногах рябела темно-красная аура. Хотя аура была беспокоенной и зловещей, Это не было умением Мамонги. Он просто встроил эффект хаотической ауры в мантию, поскольку осталось некоторое свободное место на визуальное улучшение. Прикасаться к ней было совершенно безвредно. В уголку зрения выскочили множественные значки, указывая, что у него увеличились параметры. Снарядив себя с ног до головы, Мамонга удовлетворенно кивнул. Вот это подобает гильдмастеру. Затем протянул руку и взял посох Айнс Айнц-Оалгуун. Как только он схватился за посох, тот выбросил вихрь тёмно-красной ауры. Иногда формировались человеческие лица в агонии и исчезали. Лица были настолько живописны, что казалось, будто можно услышать их болезненные голоса. Нездоровые детали. Высший посох который после своего создания никогда не был в чьих-то руках, в преддверии конца Игдрасилия попал в руки его изначального владельца. Снова проверив значки, показывающие резкое увеличение параметров, он также почувствовал легкое одиночество. «Пошли, символ нашей гильдии!» «Нет, не так! Пошли, символ нашей гильдии!»